Янь Ван и судьи загробного мира. Другим свидетельством огромного внимания китайцев к соблюдению похоронного обряда была камера восполнения священных текстов. В одной из палат подземного судилища в нее попадали монахи, взимавшие плату за прочтение молитв по покойникам и договаривавшие их до конца. Каждая из десяти палат ада имела своего главу, но наиболее влиятельным и известным среди них был начальник пятой палаты Янь-Ван. Видимо, значение его культа было вызвано тем, что именно в пятой палате отбывали наказания за наиболее обычные распространенные грехи. За каждый грех следовало соответствующее искупление, однако можно было заблаговременно облегчить свою участь. Для этого лишь следовало в день рождения Яньвана поклясться избегать грехов. В подчинении у Яньвана находились, в частности, судьи загробного мира, среди которых наибольшей известностью пользовался справедливый судья Бао Гун. Существовала даже пословица «Взяткой не подкупишь только Яньвана и почтенного Бао». Реальный прототип Бао Гуна, сановник по имени Бао Джан, прославился расследованием запутанных преступлений и своей неподкупностью. Он наказывал всех, невзирая на лица и даже на родство с императором. В одной из легенд рассказывалось о разрешении бао дела делу о мышах-оборотнях. Некий студент по дороге в столицу встретил пять мышей-оборотней и рассказал им о своих домашних. Тогда пятая мышь приняла облик студента и явилась к его жене. Вернувшись, студент увидел двойника и подал жалобу, которая дошла до первого министра. Но облик первого министра приняла четвертая мышь, и дело еще более запуталось. Об этом узнали при дворе, но оказалось, что во дворце находятся два государя и две государыни. Двойник оказался и у самого Бауджана, призванного на помощь принцам-наследникам. Тогда настоящий Бауджан, погрузившись в чудесный сон, явился к верховному небесному владыке Юйди и доложил ему о случившемся. Юиди послал на землю нефритового кота, и тот изловил мышей оборотней. Став после смерти судьей в загробном мире, Бао Гун остался верен себе. Он обнаружил исправление в книге судеб, который за взятку сделал один из судей загробного мира. Добился у Яньвана выдачи судьи и казнил его. Бао Гун всегда изображался с черным лицом. Это был символ неподкупности».